Глава, двадцать вторая. Когда солнце склонилось к горизонту, Панша провела специалистов гильдии убийц в особняк. Две серые фигуры в масках, даже вскрывающие завесик, кажущиеся опасными. Как нам поведали, один из них ночной следопыт, второй фантом. Оба тридцать плюс, естественно. Клан Бринав отправил к нам лучших из лучших за весьма приличную оплату. Пришлось ограничиться распиской, поскольку все золото спустили на посох и прочее приготовление. Впрочем, гильдия быстро наработает требуемую сумму, и белый отдаст долг. Тем не менее, кошка-тень не проигрывала им в плане скрытности благодаря расовым бонусам. Особые зелья и свитки были закуплены, мы готовились выступать. «Говорят, намечается нечто веселое», — произнес один незнакомец с женским голосом. «Хоть какое-то разнообразие в привычной рутине», — добавил второй молодым мужским голосом. «Так нам скажут, куда мы направляемся. Мы знаем лишь, что придется проникать в охраняемый дом». «Как нам к вам обращаться?» — уточнил я. «А лунная арфа», — ответила дамочка. «Можно просто арфа» зовите меня в василиск надменно произнет второй ассасин ясно марфа и василий значит хмыкнул я выражение лиц нам не было видно но похоже что фигуры напряглись услышав непонятное обращение куда мы идем скоро узнаете ваше задание не займет много времени. «Но вторую часть платы вы получите только если удастся провернуть все без шума». «В этом мы лучшие, лорд», — откликнулась Марфа. «Принимайте приглашение в группу. Мы отправляемся». «Белый, оставляю особняк на тебя». «Я прослежу за всем, милорд», — поклонился седой собаколюд. «Ванро, следи за вызовами и метками. Смотри, чтобы наемники не сочковали». «Да ты и сам знаешь». «Все будет в лучшем виде, лорд Зимин», — откликнулся мужчина. а «Ладно, скоро вернемся. Шана, вперед!» Я, а вслед за мной и девушки, деле зачарованные маски, скрыв свою внешность и статусы от окружающих. Все семь участников группы разместились в круг кланхола, после чего гномка активировала быстрый перенос. Прошло несколько десятков секунд, требуемых на формирование заклинания, а затем мир перед глазами привычно мигнул. «Фронтир – опасное местечко», – буркнул Василий негромко. «Ранее мы провели небольшую подготовку. Проникли на 24 этаж вместе с дежурным отрядом разведки «Белой стражи» и поставили метку неподалеку от места перехода поэтому теперь идти до требуемых координат нам оставалось недолго. Серебряные рудники, прозванные также фронтиром, представляли собой весьма неровную, изрезанную оврагами, сопками, провалами и многочисленными входами в шахты местность. Над головой висело мутное пятно на месте солнца, а тучная хмарь в небесах окрашивалась в бледно-зеленые и серые тона. Иногда здесь шел кислотный дождь, наносящий небольшой урон. Но в целом ранения легко излечивались заклинаниями и зельями. Также можно было спрятаться в одной из шахт. Под ногами шуршали полуистлевшие окаменевшие травинки, чьей кромкой можно хлеб резать. То тут, то там виднелись темные зевы, ведущие в подземные тоннели. Некоторые шахты имели свободный вход. Изредка встречались руины и даже крипты, как в Зиккуратах Безмолвия. Внутри нередко попадались месторождения проклятого серебра. Превращать его в обычное серебро для крафта денег было невыгодно, поскольку преобразование требовало кучу кристаллов магии. Зато проклятое серебро использовали для крафта редких доспехов и оружия, заменяя серебро настоящее. Однако пока что стоимость ресурса была велика из-за опасностей этажа. Мы шествовали осторожно, стараясь не создавать лишнего шума. Сначала обозревали местность с холма и лишь затем двигались дальше. Бесса могла бы быть отличным разведчиком, если бы ее не было видно за километр. Тем более некоторые типы демонов также умели летать. Каждый пятый, если верить статистике, столкновение людей с краснокожими. Фронтир являлся перекрестком. Полным, как мы узнали недавно от Бессы. Хотя у ночников и так имелась возможность попадать на любой этаж благодаря порталам. Сверху серебряные рудники подпирал Элингаст, населенный людьми. На глубине обосновались чужаки из другого подземелья, краснокожие демоны. Также здесь имелся боковой постоянный проход в пронизывающие пики, населенные монстрами. Столкновения случались не ежедневно, но с завидной периодичностью. Во фронтире свою удаль демонстрировали наиболее безбашенные и отбитые авантюристы, сходясь в кровавых схватках с представителями чужих рас. Ну и четвертым направлением был временный переход к месту обитания ночного ордена. Использовали его не так часто, по словам Бессы. Да никто и не пытался разведывать, откуда на рудниках появляются ночники, поскольку всем известно, что благодаря особой магии они способны проникнуть на любой этаж. «Мы почти на месте», — произнесла Бесса. «Ждем темноты», — кивнул я, усевшись на ближайший камень. «Итак, Марфа, Василий, ваша задача — это...» «Почему вы нас так называете?» — спросила Марфа. «Вожительное обращение из моего родного мира. Ваша задача — проникнуть через временный проход и устранить охрану на той стороне. Переход ведет в черные пустоши. Поэтому очевидно, кто будет вашим противником». «Ночной орден?» «Интересно», — заметил Василий с усмешкой в голосе. «Известно, что находится по ту сторону прохода». Деловито поинтересовалась Марфа. «Выход прохода окружает глухая крепость со смотровыми бойницами». Взяла слово Танша. «Около четырех сменных караульных дежурит, наблюдая за проходом». Наша цель — сделать так, чтобы они не смогли подать сигнал «Цитадель». У нас есть несколько свитков отпирания эпического ранга. Лучший из нас в маскировке должен пробраться, отворить дверь и снять с нее ловушки. И кто из нас лучше в маскировке? Думаю, сейчас самое время проверить» около получаса мы проводили сравнительные тесты трех скрытников меня использовали в качестве эталона все трое вышли из пати, поскольку на союзниках скрыт работал не столь активно в итоге оказалось что мое восприятие позволяет обнаруживать их примерно на одном и том же расстоянии механика скрыта все еще сбивала меня с толку вроде бы ты смотришь на определенное место и ничего не замечаешь как вдруг перед тобой появляется фигура которую ты просто не мог не заметить если бы не местная магия у каждого из синов имелся уникальный билд со своими навыками и экипировкой кошка тень лучше всего чувствовала себя при перепадах освещения лунный следопыт имел преимущество в случае взошедшей луны а фантом мог использовать более мощный, но короткий по действию скрыт. По словам Бессы, Луны в черных пустошах нет, а для открытия врат придется повозиться. Так что победителем в нашем коротком соревновании вышла Танша, и здесь совершенно нет никаких личных пристрастий. С твоим описанием я бы предпочел отправить на дело кого-то другого. — Но раз уж ты и впрямь победила... — Грубиян, я не всегда напарываюсь на неприятности. А вот увидишь, не в этом году, так в следующем. Подземелье поменяет мое описание в статусе. — Посмотрим. — Ладно, время выступать. Ожидание подошло к концу, и мы направились к переходу. Бесса довольно быстро разыскала спуск. Для начала нам пришлось спуститься в крутой овраг, на дне которого среди нагромождения камней обнаружился узкий лаз, куда с трудом мог протиснуться взрослый мужик. Мы по очереди пробрались в расщелину и начали спускаться, держась за стенки и выступающую породу. Я не болел клаустрофобией, но даже мне было не по себе от такого окружения. Хотя бы мы знали, что существует выход с другой стороны, а не просто в тупик пробираемся. Вскоре мы выпрыгнули в небольшой темной пещере, которая являлась серединой пути. Я зажег магический фонарь и осветил подземный зал. Ничего интересного, за исключением двух узких лазов, оба из которых вели наверх. Из одного мы явились, второй шел в пустоши. «Видимо, мы находимся в комнате под загрузки следующего этажа». От Иреты через кольцо контакта пришло уведомление о том, что паломникам удалось вторгнуться на девятнадцатый этаж. Завязал с собой. Ночники начали подтягивать свои силы. «Будь осторожна», — попросил я Таншу. «Неопременно». Темная эльфийка по юркнула в следующий лаз и быстро исчезла в темном проеме. Ждать сигнала пришлось достаточно долго, около 20 минут. Как мне в дальнейшем живописала супруга, она ждала, пока хотя бы один из караульных отвернется. Отверстие перехода было освещено сильнее всего, выгодав нужный момент, Танша под теневым шагом проскользнула к двери и спряталась в небольшом затененном уголке. После чего принялась потихоньку кастовать обезбреживание ловушек и отпирания. Затем на мое кольцо партнера пришло сообщение от Танши с более подробной информацией по обстановке наверху. Я передал сведения Марфе с Василием и отправил их на подмогу. Еще примерно столько же нам пришлось просидеть в пещере, пока к нам не спустилась Танша. — Поднямайтесь, лежебоки! — разнесся по подземному закутку голос темный. — Как все прошло? — Миссия выполнения! — удовлетворенно откликнулась темная. Мы поднялись наверх вслед за кошкой. Над переходом стоял полукруглый купол из черного камня. Единственная дверь была приоткрыта. Мы прошли внутрь заставы, где нас встретил Василий, Марфа и бессознательный мехний Талаеску в ранге еретика. Мы имели достижение ночников, поэтому увидели статус коллеги по ордену. Если бы не наше вмешательство, ваш сопартеец прибил бы этого ночника. — А в чем проблема? — поинтересовался я. — У него последнее слово имеется. Я вырубил его сном и напоил сонным зельем, — произнес Василий. Остальные орденцы убиты. Я обернулся к Танше в немом укоре. Оценка не показала ни о слова, а я не подумала. Развела темное руками. Я вздохнул. — Ладно, ты все равно отлично справилась. Потрепал я ее по голове и ушкам от отчего она довольно мурлыкнула. «Заберете мужика с собой? Может, белая стража захочет задать ему пару вопросов?» «С ночниками это почти бесполезно». «Нам надо, чтобы он еще пожил какое-то время», — проговорил я. «Плюс десять процентов». Я цыкнул, но не стал спорить с наемниками. «В уговор». Откуда-то снаружи раздался протяжный звук горна. Мы осторожно привалились к внешнему окну и присмотрелись. Солнце уже зашло за горизонт, поэтому мне тоже пришлось выпить зелье ночного глаза. На некотором удалении всадник на питомце быстрым ходом приблизился к, судя по всему, группе охотников из ночного ордена. Они что-то быстро обсудили, после чего группа орденцев стала удаляться в северном направлении. — Будь-то их что-то встревожило, — поделился мысль Василий. — Я бы на их месте тоже встревожился, — усмехнулся я. — Что происходит? — спросила Марфа. — Это уже не ваша забота. Вы свое дело сделали. Забирайте сонного и возвращайтесь в Эллингаст. как скажете босс Наемные ассасины под нашим присмотром без удовольствия уволокли бессознательную тушку обратно в проход, не сильно заботясь о его удобстве. Пригласить его против воли в пати было нельзя, а значит телепортация не сработает. Добыча с погибших была невелика, больше сняли с усыпленного, поскольку он сохранил всю свою экипировку и вещи в кольце хранения. Но мы сюда не мародерствовать явились. Вскоре мы вышли наружу, оставив заставу позади. С заканчивающимся действием зелья ночного глаза было сложно что-либо досконально высмотреть кругом. Земля под ногами походила на грязно-серую степь, перемежающуюся черными скалами. Везде лежала угольная пыль, которая легко взметалась ввысь. Тогда можно было легко закашляться и потерять толику здоровья. Плюс видимость снижалась. Секущий водоворот бы тут, наверное, все вокруг запорошил, но я не стал проверять. На этаже встречались пепельные тролли и подземные скалопендры. Если первые были довольно медлительны и обнаруживались с нами первыми, так что мы могли их обогнуть, не вступая в бой, то гигантские многоножки Могли выпрыгнуть из земли в случайном месте, почувствовав вибрацию от нашего топота или стука колес, словно в одном старом фильме. Но вскоре мы научились правильно подбирать маршрут, держась в скалистой местности. Много ума, чтобы додуматься до такого способа передвижения, не требовалось. Порой нам встречались свежие следы от охотников. Однако самих людей мы ни разу не заметили. Похоже, Орден сумел за короткий срок собрать по тревоге все свои основные силы, в том числе и те, что качались на этаже. И рети должно быть сейчас приходится несладко Мне самому хотелось вступить в бой, врубиться в ряды солдат в черных накидках и раскидать их всех хладным бризом. Свой новый посох как следует и не протестировал на людях. Однако у нас была особая миссия. Вскоре перед нами появились очертания огромной черной крепости, подсвеченной в разных местах факелами или магическими светильниками. Цитадель Орденцы отгрохали знатную. В ночи вряд ли получится как следует насладиться архитектурными особенностями крепостного ансамбля. Но даже видимая часть внушала некоторый пиетет. Бесса вкратце описывала нам цитадель ночного ордена. Это огромная многоэтажная и разномастная постройка, которая не раз достраивалась по бокам и перестраивалась. Внутри цитадели находился как штаб с апартаментами высшего командования, так и казармы с проповедными залами, где промывали мозги молодняку. «Сейчас там должно быть максимально пусто», поскольку основные силы отправились дать отпор врагу в лице ордена паломников. К несчастью, цитадель примыкала к скале, и мест проникновения в ней было не так и много. Мы подошли прямиком к главным воротам, которые в данный момент были подняты. Возле входа дежурила десятка два стражников, а все направления были неплохо освещены. «Кто такие? Покажитесь под масками!» Мы остановились неподалеку. Бесса, которой мы достали редкоранговую маску, убрала полный скрыт и показала солдатам свое прозвище, которое осталось неизменным с момента ее пребывания в Ордене и которое было прекрасно им известно. Имя, как и прозвище, подделать нельзя, поэтому по нему можно точно определить, кто стоит перед тобой. «Ночной демон?» «Что ты здесь делаешь, предатель?» — откликнулся некто Эввин Рудгер в ранге еретикам. «Кто тебе сообщил о моем предательстве? Богиня? Или мерзкая насекомая по прозвищу Ночная ведьма?» «Я выполняла особую секретную миссию, которая увенчалась успехом. Но сейчас не до болтовни. Я должна немедленно поговорить с владыкой. У меня важные сведения касательно планов желтых плащей. До нас дошли слухи, что богиня лишила вас сил, заметил начальник стражи уже не столь уверенным тоном. Эти слухи излишне преувеличены. Бесса легко взмыло в воздух. — Снимите маски, — потребовал он через пару секунд. — Давайте, — кивнула нам Бесса. Мы сняли маски, показавшись перед орденцами во всей своей красе. — Как видите, я привела в цитадель наших новых братьев, — с гордостью произнесла драколютка, намекая на наши орденские достижения, которые другие ночники прекрасно видели. — Зимин, где-то я про него слышал, — протянул еретик. Еще бы Ведьма пыталась привлечь его на сторону богини ночи. Угробила множество рук, но так и не преуспела. Я же справилась с задачей. Еще один избранный в наших рядах. Ночной демон опустилась на землю. Мы не должны были приходить так рано. Но ситуация не терпит отлагательств. Идем. Бесса кивнула нам и уверенной походкой направилась прямиком через ворота. Рядовые орденцы переминались в нерешительности. — Стойте! — возник перед нами Рудгер. — Я не могу вас пропустить без разбирательств. — Время идет на минуты, еретик! — прорычала Бесса, хорошо вживаясь в роль грозного начальника. — Если ты не пропустишь меня сию секунду, «Всей цитадели и тебе лично грозит смерть!» Драколютка не кричала и не сильно повышала голос, однако от нее в этот момент повеяло могильным холодом. «Что? Хорошо, я лично провожу вас к владыке ночи, госпожа демон. Вы трое за мной. аливор принимай пост». «Да, господин еретик». Откликнулся солдат.